Все цвета радуги. Всё живое стремится к цвету, говорил Гёте. Давайте вспомним некоторые цвета. Учёные подсчитали: каждый из нас, русского говорящих людей, в обычной речи свободно использует 30-40 названий цвета. В академическом словаре это количество возрастает до 100. Возможно, вы удивитесь, но в некоторых языках известные нам цвета даже не имеют названия. Например, индонезийское племя Дани вообще использует только два понятия для определения цвета: светлый и тёмный. Если верить антропологам Бренту Берлину и Полу Кэю, основных названий цветов в большинстве языков 11. Подчёркиваю основных, и только в русском 12. Давайте разбираться. Очевидно, что базовых цвета два: белый и чёрный. Весь мир мы делим на цветной и черно-белый, в зависимости от нашего настроения. У нас бывают цветные и черно-белые сны, мы смотрим цветное и черно-белое кино. Очевидно, что черный цвет нас не слишком радует. Отсюда такие словосочетания, как черный день или черный пиар. Иное дело цвет белый. Белый одно из древнейших слов для обозначения цвета, образовано от индоевропейского корня бэ «сиять, светить». Что может быть роднее сердцу русского человека, чем березы? Слово, производное от прилагательного «белый». К черному и белому примыкает и серый цвет. Серый — слово того же корня, что и седой. Ну а далее все цвета радуги, которые мы в детстве заучивали по фразам. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Или же «поцар». Как однажды жаг звонарь городской сломал фонарь. То есть красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый и того 10. Слово красный в древнерусском языке, как известно, имело значение красивый, прекрасный. Отсюда выражение красна девица. А для обозначения красного цвета наши предки использовали иные слова: червонный, червлёный. Именно из червея определённого вида добывалась красная краска. Такая вот проза жизни. Слово фиолетовый подарила нам скромная фиалка, по латыни viola. Интересно, что слово жёлтый имеет тот же корень, что слова золотой и зелёный. Одиннадцатый цвет коричневый. Коричневый от слова кора. Двенадцатый розовый. Какой же из этих двенадцати различаем только мы русские голубой. Дело в том, что много веков назад синий и чёрный цвет в русском языке не различали. В литературе XI века синий можно было встретить в значении тёмный. Синим цветом было связано множество предрассудков. Иван Грозный, например, панически боялся синеглазых людей. считая, что они обладают дьявольской силой с глаза. Чёрта в русском языке частенько именовали «синец». Синий цвет наряду с чёрным встречался в траурных костюмах. Все цвета с оттенком синего назывались странными цветами. Владеющие английским заметят, что и в этом языке синий «блю» имеет печальный оттенок. Как сказал кто-то из джазменов, «блюз» — это когда хорошему человеку плохо. to be in the blue хандрич быть в подавленном настроении. А как же небо? Каким же цветом назвать его? А как же наши хрустальные мечты? Какого цвета должны быть они? И появляется слово голубой, производное от существительного голубь. Шейные пёрышки голубя отливают именно нежно-голубым цветом. Если с основными цветами всё ясно, То с остальные полная неразбериха. Не зря же ещё древние говорили: а вкусе и цвете спорить бесполезно. В наш рекламный век нет предела фантазии для определения цвета. Дамы, вы только вспомните названия цветов вашей губной помады. Цвет дольчевита, цвет бархатная полночь, с ума сойти хочу. А вы, мужчины, листая каталоги автомобилей, наверное, не раз сидели, пытаясь понять, о каком цвете идёт речь. Мулен Руж, ламинария, папирус. Какого цвета твой автомобиль? Цвета папирус. А, шикарно.